Орел и змея Орел из области громов спустился отдохнуть на луг среди цветов и встретил там змею, ползущую по праху. Завистливая тварь шипит и на орла кидается с размаху. Что ж делает пернатых царь? Бросает гордый взгляд и к солнцу возлетает. так гений своему хулителю отмщает.